Часть первая. Глава первая. Дверь тихонько скрипнула, и я молниеносно затолкала зеркальце под подушку. Стекляшка что-то попыталась возмущенно пискнуть насчет бесцеремонного обращения, но я возмущение со спокойной совестью отправила в игнор потому что нефиг хозяйку расстраивать той похабенью, что отразилась в серебристой поверхности. Что это за деформированные рыльцы? А эти переливы цвета, от блекло-желтого до голубоватого на все еще припухшей половине лица, а щелка вместо глаза. Я ведь вовсе не требовала подтверждения, что я на свете всех милее, всех румяней и белее. Вполне достаточно было трансляции прежней Варвары Ярцевой. Девица 29 лет от роду, обладательница ничем не примечательной, пока не накрашусь внешности. Ну да, черты лица у меня правильные, глаза тоже не самые маленькие, и коса имеется почти до пояса, в руку толщиной. Вот только волосы, брови, ресницы у мадмуазель Ярцевой светленькие, глаза серенькие, цвет кожи белесенький. Нет, ну, когда я подставляю свою тушку солнцу, цвет кожи приобретает более приятный оттенок. Но обычно я моль. Так меня назвал когда-то в школе Олег Свистунов. Моя первая любовь а заодно первый парень на нашей школьной деревне, когда я рискнула пригласить его на белый танец. Тогда надо мной всласть поглумились и Олег, и остальные одноклассники, а я едва не натворила глупостей, пытаясь расстаться с жизнью. Правда, вовремя передумала. Мозги, пусть и рудиментарные, тогда все же имелись. Тогда же Мамусик научила меня пользоваться косметикой, и я поняла, что на самом деле я красавица. И осознание этого мне было вполне достаточно, чтобы забить на всяческие ухищрения в виде туши, теней и прочих охотничьих средств и утверждаться как личность не за счет внешности, а за счет интеллекта и душевных качеств. В принципе, получилось. Я получила диплом психолога, красненький, между прочим, устроилась на хорошую работу, через пять лет накопила достаточно денег, чтобы открыть свой кабинет психологической помощи. Ездила на собственном авто и считала свою жизнь устроенной. Пока однажды не взыграло во мне бабство, и не решила я всем показать, что могу быть красоткой и вообще... Владычицей морскую Показала И ровно через неделю Осталась без работы, без денег, без машины Смотри роман Анны Ольховской Давай не поженимся И именно тогда в разбитая корыта, Возле которого думала свою думу И кручинила свою кручинушку Варвара Ярцева свалилось более чем щедрое предложение от Мартина Пименова, одного из самых известных на Руси олигархов, постоянного обитателя списка журнала «Форбс». Этого умного, жесткого волевого человека, а по совместительству самого известного холостяка на брачном рынке, едва не затащила в брачные сети общемосковская давалка Альбина Кругликова. Вернее, ее папашка, Степан Петрович Кругликов, Тоже не последний человек в тусовке буржуинов. Уж очень хотелось Степану Петровичу Не просто выдать свою сексуально озабоченную кобылющую Алечку замуж, А пристроить с максимальной выгодой для бизнеса. И господин Кругликов, обманом напоив Мартина почти до изумления, Заключил с Пименовым практически беспроигрышное для Степана Петровича пари. Мартин должен был в течение года предоставить на всеобщее обозрение настоящую, неподдельную, эксперты сидели на готове, фотографию призрака, привидение, мистера или миссис Бу. И, вляпавшийся по самые гм, серьезно, в общем, господин Пименов решил нанять самого лучшего, самого известного в Москве и не только фотографа, способного отправиться за интересным снимком хоть к черту на рога, хоть в жерло вулкана. Насчет чертовых рогов неизвестно, а вот снимки из жерла вулкана... В портфолио этого фотографа были. А самого фотографа звали и зовут до сих пор Олегом Ярцевым. Нет, не однофамилец. Брат мой, родной. Пусть и не по крови. Олежка сын папы Коле, а я дочка мамы Ларисы. И поженились наши родители, когда я только-только родилась. А мой биологический папашка благополучно слинял, бросив беременную от него девушку. И очень хорошо, что сбежал. Точно так же, как свинтила от бесперспективного мужа мать Олежки. Зато теперь у нас с ним самые лучшие в мире родители. А у меня самый лучший в мире брат который, кстати, когда-то слегка подкорректировал внешность своего тезки Свистунова так, что тот недели две мрачно смотрел на мир из щелочек подбитых глаз. Правда, мой самый лучший в мире брат заодно являл собой и классический пример разгильдяя и оболтуса, получив очередной бешеный гонорар, добытый с риском для жизни снимок. Олежка тут же проматывал его на такую же очередную длинноногую блондинку с перекачанными силиконом, губами, грудями, ягодицами. «Ну что поделаешь, если вкусы моего братца были столь однообразными? А ведь он мог выбрать себе что-то поприличнее и поумнее, поскольку Олежке вовсе не надо было прибегать к боевой раскраске, чтобы явить миру свою красоту». Наш парень и так удался. Высокий, стройный, со смугловатой кожей, Большими карими глазами и густой шевелюрой. Смотри и падай. И падали, можно сказать, сыпались, Как переспелые груши, девицы и дамы постарше. Чем наш балдуй с энтузиазмом пользовался, Спуская свои бешеные гонорары. В общем, господин Пименов, наведя справки о Стрингере-спасителе, справедливо опасался кабелиного срыва моего братца и решил нанять заодно и меня в качестве няньки-надсмотрщицы. Тогда я и познакомилась с Мартином и поняла, что пропала. С первого взгляда, с первого слова, произнесенного низким бархатным голосом, влюбилась как девчонка. Как дура, как влюбилась в общем, с вероятностью ответного чувства, стремящейся к минус бесконечности. И даже не потому, что Мартин знал меня в бесцветном образе Моли. Мартин Пименов в принципе не был способен на нормальные человеческие чувства и эмоции. Они вымерзли в его душе очень давно, в тот день, когда его пьяный отец зарезал мать. Причем в день рождения Мартина. А самого Мартина и его брата с сестрами отправили в детский дом, где сложно вырасти нежным, добрым и доверчивым. Правда, циничной скотиной Мартин тоже не стал. Понятия о честности, порядочности и верности у него имелись. Эдакий внутренний стальной стержень. Но в целом господин Пименов был больше похож на биоробота, чем на человека. Поначалу. А потом оказалось, что не такой уж он и биоробот. И даже подружился с Олежкой, хотя до сих пор друзей у Мартина не было. Сближение произошло после того, как мы с братом чуть не погибли, выполняя поручение Пименова. Фотографию призрака... Мы так и не добыли, но от свадьбы с Альбиной Кругликовой Мартина уберегли. И он не только более чем щедро заплатил, но и за свой счет обеспечил нам лечение и уход в лучших клиниках Швейцарии и Москвы. Тогда-то Олежка с Мартином и подружились. Ну и я стала тоже кем-то вроде сестренки, которой я вовсе не хотела быть. На полученные от Мартина деньги мы построили дом в сорока километрах от Москвы, куда перевезли родителей и куда на лето с удовольствием переселилась и я, не зная о том, что в окрестностях нашей деревни Низовки вот уже на протяжении нескольких лет пропадают девушки. Местные шептались, что их крадет змей Горыныч. «Но кто же будет обращать внимание на эти бредни?» Мы и не обращали, пока лично не столкнулись со змеем. Смотри роман Анны Ольховской «Драконовское наслаждение». Вернее, с двумя змеями. Один был похож внешне, другой — внутренне. Красавчик Сигизмунд Кульчицкий, сын Винцеслава Кульчицкого, Владельца расположенного неподалеку от низовки поместья, именно поместья, у него даже крепостные были, оказался настоящим психом, похищавшим и издевавшимся над девушками. Замучив их до смерти, душка Гизма, так его звали в светской тусовке, находил следующую жертву. Воспользовавшись местными байками про змея горы, Гизма похищал девушек в специальном костюме, надев который становился похожим на змея, пока не столкнулся с тем, кто и стал источником слухов и баек, настоящим сыном Кульчицкого. Когда-то в один день в одном доме появились на свет два мальчика. Сын владельца поместья – и сын нанятой кормилицы Марфы Лобовой. Только Магдалена, жена Кульчицкого, родила жуткого уродца, полностью покрытого чешуей, а Марфа — крепкого красивого мальчишку. И врач, принимавший роды у Магдалены, поменял младенцев, сведомо самой Магдалены. Женщина жутко боялась предъявить урода своему помешанному на чистоте крови мужу. Уродца отдали Марфе, велев придушить его. Все равно такие долго не живут. Но Марфа пожалела несчастного малыша. Отнесла его в теплую пещерку, где бил горячий ключ, и с помощью той целебной водицы и травяных отваров выходила мальчика, названного ею Павлушкой. Павел вырос очень умным, очень порядочным, очень честным полной противоположностью гизма. И именно он, Павел, спас и оставшихся в живых девушек, и меня, из лап этого свихнувшегося ублюдка. А потом узнал, чей он на самом деле сын. Надо отдать винце славу должное. Тот ни секунды не сомневался, узнав правду. И принял Павла таким, какой он есть. И сейчас Павел находится в той же клинике, что и я. В него стрелял Сигизмунд Гизма. Пришлось делать операцию. Может, это он пришел меня навестить?